Глава 25. Вера оказалась лучшего мнения о психическом здоровье Виктора, чем можно было предположить. Она внимательно слушала хрустя морковными палочками, иногда прикусывала губу или открывала рот, будто желая что-то сказать, но не перебивала, оставила вопросы на потом. Когда рассказ касался Константина, девушка поджимала губы, поднимала голову к потолку, И прикрывал на несколько секунд глаза, чтобы сдержать слезы. Ведь осознавал, насколько ненормальным выглядит со стороны. И описывая все эти из ряда вон выходящие ситуации, нервно посмеивался. Но и нового объяснения исчезновению друга у него не было, только то, что видел, слышал и пережил сам. Закончив рассказ с изложением разговора с телевизором, он спросил разрешения закурить. Вера отреагировала резко отрицательно, и как строгая мама напомнила, что с вредной привычкой он завязал, а от своих решений не стоит отступать. Витя развел руками и не моргая уперся взглядом в стену. Завис. Девушка пару минут помолчала, потом щелкнула пальцами у него перед глазами и серьезно насупив брови спросила: "Как ты планируешь вытащить Костю?" Витя покраснел. Да никак не планирует. Даже не думал об этом. Он забегал глазами из стороны в сторону, пытаясь на ходу придумать, что ответить. Вера заметила его замешательство, встала и на выдохе добавила: "Болван ты, Витя". Он все, кто вписался лишь бы тебе доказать, что ты нормальный, она махнула рукой. "А ты?" и не договорив, ушла в комнату. Снова послышалось глухое всхлипывание. Вера опять плачет в подушку. Интересно, сколько времени она провела в таком состоянии. Витя остался на кухне, сложив руки домиком перед лицом. "Стыдно, Виктор", -карил он себя. "Стыдно. Только какой толк от этого стыдно? Косте лучше не станет". Он попытался дозвониться другу, телефон выключен. Раньше хоть гудки шли. Зашел в мессенджеры Последний раз Костик был онлайн 4 октября, два дня назад. Витя выругался, прижал руку к груди. Сердце кольнуло. Он решил подождать, пока Вера снова успокоится, и написал Оленьке. Мужик в телевизоре говорил, что он его начальник на работе. HR ответила смайликом разводящим руки и тактично ответила: "У нас ничего не изменилось. Ты в отпуске". м да вдаваться в более подробное объяснение бессмысленно, судя по немногословности, Оленька сочла сообщение странным. Обычно она пишет много текста с кучей улыбающихся мордашек. Ему вдруг стало перед ней неудобно за навязчивость. Человек из телевизора говорил про хроники и был в курсе его приключений в зале библиотеки. Так какого лешего он связал его со своей прежней работой? В комнате Веры послышался звук бьющейся посуды. Витя вскочил и побежал к девушке. На стене красовалось мокрое пятно с брызгами, а на полу осколки чашки. "Вер, неловко сказал Виктор, но ну мы придумаем что-нибудь". Она взвыла как белуга, снова уткнувшись в подушку. Витя глянул на прикроватную тумбочку. Какие-то тюбики, косметика, больше ничего бьющегося. Присел у осколков, аккуратно собирая самые крупные в ладошку. Веник он не нашел, а Вера на вопросы не отвечала, поэтому жидкость, которая, судя по всему, была чаем, вместе с мелкими осколками вытер туалетной бумагой. Витя вернулся на кухню и сел рассматривая газовую плиту, механически прокручивая телефон в руках. Из-за чего Костя попал в беду? Хотел доказать Виктору, что он нормальный. Что это значит? Наверное, друг рассказал бы, если бы вернулся в себя. Витя вспомнил учителя и выронил телефон из рук. Это ж надо. Абсолютный двойник дедули. До сих пор в душе горький осадок от услышанных от него слов. Он же отдал им таинственно добытую бумажку с номером. Значит, сектанты должны отпустить Костю. Виктор нашел номер телефона администрации актового зала, где был семинар. Попробовал запросить данные организаторов, но ему нервно ответили: "Не даем» и бросили трубку. А вот Оксана, в отличие от Кости, кажется, попала все, кто по собственному желанию, подумал Витя и с неприятным чувством набрал бывшую девушку. Недоступно. Но ну, кто бы сомневался? А что если вдруг она приходила к мужу, у которого стащила археологический артефакт? Витя позвонил Борису, к счастью, пошли гудки. Боря, здравствуйте. Это Виктор, мы недавно общались насчет Оксаны. Да, мрачно ответил археолог. Скажите, Боря, Оксана не начал Витя, но мужчина перебил его криком. Ты что, дурак, совсем новости не смотришь? Поздно уже. Все, поздно. Заорал он и бросил трубку. Пару минут Виктор просто смотрел на телефон. Набрать еще раз и уточнить, что тот имел в виду? Нет. Учитывает он лучше больше не звонить. Что значит поздно? Ведь открыл первый попавшийся новостной портал на смартфоне. На глаза навернулись слезы. По телу пробежала дрожь. Читая он не сразу осознал, что произошло, но, видимо, эмоции опережали мозг. В разных формулировках на первой странице была новость 12 тысяч сектантов в разных странах устроили ритуальное самосожжение. Витя кликнул на один из заголовков и прочитал, что в России 575 человек сожгли себя заживо этой ночью в разных городах синхронно, в одно и то же время. В тот же час пламя в частных домах полыхало еще в 20 странах, что подтверждает версию действия секты, а не случайные поджоги. Детали причины и список жертв выясняются. Он выронил телефон из рук, который ударился углом и, кажется, треснул. Витя провел по лицу рукой и зажал рот, чтобы случайно не издать какой-то звук, ни к чему привлекать внимание Веры в другой комнате. Секта. Неужели, с ужасом подумал он, стараясь пресечь мысль, что это могут быть адепты вечности? Внезапная догадка опередила его старания и проникла в беспокойный разум. Это таким образом они решили отправиться в другой мир, стать энергией, сжечь себя. Выходит он отдал бумажку с цифрами, а тысячи людей покончили жизнь самоубийством на следующий день. Ничего не говорить, верь. Хоть бы она не увидела новости. Нет, не мог Костя погибнуть. Пожалуйста, взмолился неведомым богам Витя, умоляю, пусть он будет жив. Он крепко сжал кулаки, впиваясь неостриженными ногтями в ладони до такой степени, что пальцы онемели, а ладонь насквозь прожгла боль. Только не паниковать, при вере. Он жив. Жив, он не мог умереть, не мог. Это какие-то другие сектанты. Наверняка другие. Невозможно, чтобы из-за бумажки ушли из жизни столько людей. В любом безумии существует предел. Не может быть столько сумасшедших на свободе. Нет, нет, нет, мысленно повторял Витя. Новости вышибли и без того зыбкую почву из-под ног. Очередное потрясение едва не сломило его, но Виктор вовремя подумал о Вере, которая ждет своего Костика и ни о чем не подозревает. Он внутренне поскрипывая сделал усилие и взял себя в руки. Медленно поднял телефон. По экрану расползлась паутинка тоненьких трещин, что, в общем, не мешало видимости. Вера, с каменным лицом сказал Вите, войдя в комнату и глядя на уже успокоившуюся девушку. Я обязательно что-то придумаю. Нервно вдохнул воздух и добавил на выдохе, сжимая за спиной кулаки. Обещаю. Она устало глянула на Виктора, поджала губы. Он не мог вот так меня оставить. Девушка крепче обняла подушку руками. Я чувствую, случилось что-то ужасное. Витя сел рядом, приобнял ее, погладил по плечу. Правда, Вера. Все будет хорошо. Он закусил нижнюю губу, чтобы не выдать свои страшные подозрения эмоциями. В конце концов, его догадки это просто его домыслы. Ничего не доказано наверняка. Ведь, сказала Вера, немного покачиваясь. Если я могу помочь, скажи, чем. Я не представляю своей жизни без него. Я хоть самый большой в мире кусок сырого мяса съем, лишь бы он был в порядке. Если фанатично настроенный вегетарианец говорит, что согласен есть сырое мясо, это означает только одно: Я согласен на что угодно. Витя скривился в вращения от самого себя. Пустышка Вера, способная на подвиги ради любви, и интеллектуал Виктор, даже не думающие о спасении друга. Он громко сглотнул и решившись спросил: Вера. Объективно со стороны. Витя сложил руки на коленях, глянул ей в глаза. Что я делаю не так? Вообще в жизни? Девушка пару раз сбивчиво вздохнула, готовясь к длинной фразе и ответила: "Думаешь, просто быть веганом. Каждый норовит накормить меня мясом и рассказать о его важности для здоровья. Думают, что я выделываюсь". Витя поймал себя на мысли, что он тоже всегда считал так, что она просто не хочет жить как все, или что это нечто схожее с подростковыми метаниями из крайности в крайность, в желании самовыражения. Но я знаю свой организм и чувствую, что для меня хорошо, а что плохо. Она выдержала паузу, чтобы не продолжить реветь. А ты наоборот. Отказываешься есть мясо, в то время как чувствуешь, что оно тебе жизненно необходимо. Витя прищурился и мотнул головой, показывая, что не до конца понял, о чем речь. Ты не признаешь себя, свои особенности и хочешь жить как все. Она звучно выдохнула. А. Вроде успокоилась. Ты нормальный, даже если не такой, как все. Мир наполнен людьми, которые хотят навязать тебе свой образ мысли. Костя всегда о тебе так говорил. Вера сжала руки перед собой, будто молясь, и закрыла глаза. Я умоюсь, пообедаем и придумаем, что делать. Она, не дожидаясь ответа, ушла в ванную. Большим комом в горле застряли слова, Костя говорил. Витя взглянул на свои ладони, где посередине алели четыре дуги. Кровь не пошла, и то хорошо. Нужно отправить Веру обратно к маме. Даже если она узнает новости, там о ней наверняка позаботятся. Самому поехать домой, прошерстить интернет, социальные сети, свои дневники в конце концов. Может, где-то найдется полезная информация о сектантах или список погибших. Витя сообщил девушке о своих планах. Она сопротивлялась, но в итоге все же согласилась, при условии держать связь утром, днём и вечером. Сознание пребывало в тумане. На автомате он вернулся в дом, открыл калитку, но замер прямо перед порогом, без возможности шагнуть дальше. Лицом вниз, растянувшись поперек крыльца, Валялся мужик в серой куртке и вязаной коричневой шапке. Измазанная в грязи одежда вызывала отвращение. Витя подошел ближе, аккуратно толкнул ногой, не шевелится. Он наклонился, морщась, потянул за плечо. Из-под куртки выглянул кусочек знакомой рубашки. "Ну нет", взмолился он и поднажав, перевернул мужика на спину сумасшедший инженер собственной персоной. Витя присел и крепко прижал ухо к его груди. Сердце бьется. Фу, подумал он и небрежно похлопал Геннадия по щекам.